Беда. С Николаем Максимовичем Путохиным приключилась беда, от которой широким и беспечным российским натурам также не следует зарекаться, как от тюрьмы и сумы. Он невзначай напился пьян и в пьяном образе, забыв про семью и службу, ровно пять дней ночей шатался по злачным местам. От этих беспутно проведенных пяти суток в его памяти уцелел один только похожий на кашу сумбур из пьяных рож, цветных юбок, бутылок, дрыгающих ног. Он напрягал свою память, и для него ясно было только, как вечером, когда зажигали фонари, он забежал на минутку к своему приятелю поговорить о деле — как приятель предложил выпить пиво. Путохин выпил стакан, другой, третий. После шести бутылок приятели отправились к какому-то Павлу Семенчу. Этот последний угостил копченым сигом и Мадерой. Когда Мадера была выпита, послали за коньяком. Дальше больше и дальнейшие события заволакиваются туманом, сквозь который Путохин видел что-то похожее на сон. Лиловое лицо какой-то шведки, выкрикивавшей фразу «Мужчина, угостите портером!» Длинную танцевальную залу с невысокими потолками, полную дыма и лакейских рож Себя самого, закладывающего большие пальцы рук в жилетные карманы и откалывающего ногами черт знает что. Далее он видел, как во сне, небольшую комнатку, стены которой увешаны лубочными картинами и женскими платьями. Припоминал он запах разлитого портера, цветочного одеколона и глицеринового мыла. Несколько яснее выделялась из сумбурной каши картина пробуждения, тяжелого, скверного, когда даже солнечный свет кажется отвратительным. Он помнил, как не найдя у себя в кармане часов и медальонов, в чужом галстуке с пьяной и тяжелой головой он поторопился на службу, красный от стыда. Дрожа от хмельной лихорадки, стоял он перед начальством, а начальство, не глядя на него, говорило равнодушным голосом. — Не трудитесь оправдываться. Я даже не понимаю, зачем вы побеспокоились пожаловать. Что вы у нас больше не служите, это уже решено -с. Нам не нужны такие служащие, и вы, как толковый человек, поймете это. да -с. Этот равнодушный тон, острые, прищуренные глаза начальства и деликатное молчание товарищей резко выделялись из сумбура и уже не походили на сон. — Мерзко, подло! — бормотал Путохин, возвращаясь домой после объяснения с начальством. — Я срамился и место потерял. Подло, гадка Отвратительное чувство перегара наполняло его всего, начиная со рта и кончая ногами, которые еле ступали. Ощущение ночевавшего во рту эскадрона томило все его тело и даже душу. Ему было и стыдно, и страшно, и тошно. Хоть застрелиться в пору, Барматалон! и стыдно, и злоба душит, не могу идти. — Да, плохая история, — соглашался сопровождавший его сослуживец Федор Елисеич. — Все бы ничего, но вот что скверно, место потерял. Это хуже всего, брат, именно стреляться в пору. — Боже мой, а голова, голова! — бормотал Путохин, морщась от боли. — трещит точно лопаться хочет. — Нет, как хочешь, а я зайду в трактир опохмелиться. — Зайдем! Приятели зашли в трактир. — И как это я напился, не понимаю! — ужасался Путохин после второй рюмки. — Года два в рот ни капли не брал. Зарок же не дал перед образом, смеялся над пьяницами, и вдруг... Все к черту! Ни места, ни покоя! Ужасно! Он покрутил головой и продолжал. Иду домой точно на смертную казнь. Не жалко мне ни часов, ни денег, ни места. Я готов мириться со всеми этими потерями с этой головной болью, с нотацией начальства. Но одно меня тревожит, как я с женой встречусь. Что я скажу ей? Пять ночей дома не ночевал, все пропил и отставку получил. Что я могу сказать ей? Ничего, побронится и перестанет. Я должен показаться ей теперь, отвратительным, жалким. Она не выносит пьяных людей, и, по ее мнению, всякий кутящий, подл. И она права. Разве не подло пропивать кусок хлеба, прокучивать место, как я это сделал? Путохин выпил рюмку, закусил соленой белужиной и задумался. Завтра, значит, придется шагать в судную кассу, — сказал он после некоторого молчания. Место скоро не найдешь, стало быть, голодуха припожалует к нам во всем своем величии. А женщины, братец ты мой, все могут простить тебе. Ты пьяную рожу и измену, и побои, и старость, но... Не простят они тебе бедности. В их глазах бедность хуже всякого порока. Раз моя Маша привыкла ежедневно обедать, то хоть украть, а подавай ей обед. Без обеда, скажет, нельзя. Не так мне есть хочется, как от прислуги совестно. Да, брат, я этих баб прекрасно изучил. Пятидневное беспутство простится мне, но голодуха не прощается. — Да, голова мойка будет важная, — вздохнул Федор Елисеич. — Она рассуждать не будет. Ей нет дела до того, что я сознаю свою вину, что я глубоко несчастлив. Какое ей дело? Женщинам нет до этого дела, особливо, если они заинтересованы. Человек страдает, задыхается от стыда, рад пулю пустить себе в лоб. Но он виноват, он согрешил, и его бичевать нужно. И хоть бы она хорошо выбранилась или побила, но нет, она встретит тебя равнодушно, молча. — Неделю целую будет казнить тебя презрительным молчанием, язвить, донимать жалкими словами. Можешь себе представить эту инквизицию? — А ты прощенье попроси, — посоветовался служивец Напрасный трот. На то она и добродетельна, чтоб не прощать грешных. Идя из трактира домой... Николай Максимыч придумывал фразы, какими он ответит жене. Он воображал себе бледное, негодующее лицо, заплаканные глаза, поток язвительных фраз, и его душу наполняло малодушное чувство страха, знакомое школьникам. «Эй, плевать!» — решил он, дернув у своей двери за звонок. «Что будет, то будет!» или невыносимо станет, уйду, выскажу ей все и уйду, куда глаза глядят. Когда он вошел к себе, жена Маша стояла в передней и вопросительно глядела на него. — Пусть она начинает, — подумал он, взглянув на ее бледное лицо и нерешительно снимая калоши. Но она не начинала. Он вошел в гостиную, потом в столовую, а она все молчала и глядела вопросительно. «Пущу себе пулю в лоб», — решил он, сгорая со стыда. «Не могу дольше терпеть, сил нет». Минут пять ходил он из угла в угол, не решаясь заговорить. Потом быстро подошел к столу и написал карандашом на газетном листе. Кутил и получила отставку. Жена прочла, взяла карандаш и написала. «Мне нужно падать духом». Он прочел и быстро вышел к себе в кабинет. Немного погодя, жена сидела возле него и утешала. «Перемелится, мука будет», — говорила она. «Будь мужчиной и не кисни. Бог даст» перетерпим эту беду и найдем место получше. Он слушал, не верил своим ушам и, не зная, что отвечать, как ребенок заливался счастливым смехом. Жена покормила его, дала похмелиться и уложила в постель. На другой день он, бодрый и веселый, искал уже место, а через неделю нашел его. Пережитая им беда многое изменила в нем. Когда он видит пьяных, то уже не смеется и не осуждает, как прежде. Он любит подавать милостыню пьяным нищим и часто говорит, порог не в том, что мы пьянствуем, а в том, что не поднимаем пьяных. Может быть... Он и прав.